Глава 2. Грейпас. Чувство отстраненности во время путешествия в одиночку, свободное путешествие и охота на монстров. Да, это самое, что ни на есть, лучшее чувство. Виверны, ледяной дракон, феникс, золотой человек и желтоватый следовали за Виидом. Вот там, не пропустите их! Все трофеи должны быть подобраны самым тщательным образом. Виверном приходилось использовать свои когти и клювы, чтобы поднимать с земли выпавшие трофеи. Всякий раз, когда Вида ввязывался в новый бой, для его оживленных скульптур наступало настоящее мучение. — Да, Коле, Я родился на этот свет только для того, чтобы меня вот так эксплуатировали! Сами по себе они тоже охотились, однако делали это неспешно и по желанию. С видом же их объем работы увеличивался в разы. Охота, сбор трофеев, черновая работа, помощь в подготовке и служба в качестве транспорта, в том числе и воздушного. Фьёть! Серебряная птица, сидящая на желтоватом, внезапно издала протяжный стонущий звук, взмахнула крыльями и упала на землю. Но на вида это не действовало. «От этого никто не умирал! Быстро вставай!» вид множество раз испытывал на своей собственной шкуре, что значит настоящее переутомление от работы, так что подобные фокусы его не провели бы. Около крепости Варга было множество подземелий, куда мало кто рискнул бы войти. Также хватало и самых настоящих поселений монстров, их логов и даже секретных убежищ. Игроков было много, Так что редко, когда одному и тому же человеку удавалось стать первооткрывателем сразу нескольких подземелий. Однако, так как регион крепости Варга находился еще в стадии развития, именно Виит и его оживленные скульптуры делали первые шаги навстречу неизведанным местам. Что было действительно хорошо, так это наличие постоянных компаньонов для охоты, либо же их альтернатива в виде оживленных скульптур. Это позволяло ему не тратить время на поиски новых людей и координацию совместных с ними действий. Как правило, во время охоты часто случались конфликты из-за расхождения во мнении касательно тактики или методов зачистки того или иного подземелья. С видом же подобного никогда не случалось. Всем спать! Пока вид не давал отбоя, Желтоватый находился в настолько напряженном состоянии боевой готовности, кто даже не мог опустить свой хвост, поскольку у каждого из них была своя собственная роль, которую они должны были четко исполнять во время охоты на сильных монстров, никому нельзя было быть небрежным. Даже когда на их пути появлялись более слабые монстры, они лишь увеличивали свою скорость, чтобы поохотиться хотя бы еще один час. Сегодня облачно и может пойти дождь, так что давайте отправимся в подземелье. Только Виит имел право принимать абсолютные решения, касающиеся охоты или перерывов. Ага, светит солнце и на поверхности тепло. Раз сегодня такая погода, давайте быстро поедим и пойдем в следующее подземелье. Во всем, что касалось охоты, он был полным тираном. Два дня назад открыто новое подземелье. Ищем группу людей, которые могут посвятить его искусству. Зачистки целый день и готовы отправиться уже сейчас. Ищу кого-нибудь с боевой профессией для охоты за сокровищами. Я авантюрист. У меня есть подсказка о, о их месторасположении. Правда, она не особо заслуживает доверия, но даже так хочу найти людей, которые готовы разделить со мной мои трудности. Идет набор в группу из шести человек. Нужны люди с исследовательскими навыками которые отправятся с нами в западные регионы и смогут нарисовать карту. Средний уровень 330. Крепость Варга была знаменита не только своими постоянными вторжениями и бесконечным ремонтом стен. Сюда стекалось множество игроков, мечтающих отправиться навстречу приключениям и исследовать дикие границы региона. Поскольку атаки монстров происходили с советной периодичностью, стандарты местных игроков, также были высоки. Если вы не заняты, может, пойдем поохотимся вместе? Хм -хм. Да, я не сильно занят. Особой популярностью пользовались мечи. Увидев в бою их потрясающее мастерство, рыцари и мечники узнавали кое-кого из них. Мечи яростно сражались со своими противниками. Так что, Эффективность их охоты всегда была максимальной. Даже в самых опасных подземельях они всегда находились на самом переднем крае. Благодаря им авантюристы весело проводили время. Вместе с ними мы можем пойти куда угодно. Даже если происходит что-то плохое, они не отчаиваются. Мечи часто погибали во время приключений. Они теряли свои жизни от лап монстров или в результате попадания в ловушки. Однако их единственное разочарование заключалось в том, что они не могли до самого конца защитить членов своей группы. Мечи были настоящими мужчинами. Манауэ, будучи торговцем, тоже думал о том, как быстро поднять свой уровень. «Старший, я принес вино и мясо». О -о -о -о. Если вам скучно, мы можем отправиться на охоту?» «Я улучшил свои навыки готовки и привез две тележки алкоголя». Так что не планирую возвращаться, пока не израсходую все свои запасы. Торговцы могли использовать любые методы для собственной прокачки. А так как Монауэ решил присоединиться к группе мечей, его уровень рос достаточно быстро. Фрукты, травы, подходите, закалка стали, заточка мечей. Игроки и жители были уверены в виде, который после завоевания крепости стал ее лордом. Так что без раздумий мигрировали в крепость. Ремонтные работы не прекращались ни на минуту, а когда были восстановлены ремесленные мастерские, эльфы и гномы начали еще чаще выставлять на продажу свои товары. Если издалека смотреть на крепость, которая представляла из себя жуткие черные и грязные скалистые стены, возникало ощущение, что в любую секунду из нее выскочит какая-нибудь нежить. Однако постепенно в крепость возвращалась жизнь. Часть зданий проходила капитальную реконструкцию, а часть и вовсе нужно было отстраивать с нуля. Пава и другие архитекторы, которым удалось хорошо поднять свои навыки в море, теперь же направлялись в крепость Варго. Думаю, жилыми зданиями пока стоит повременить. Я тоже так думаю. Впрочем, жилые здания не были проблемами, поскольку на окрестных холмах был построен целый город Толочук. Конечно, позднее стоило заняться и более комфортными домами, но сейчас приоритет отдавался именно ремонту крепости. Строители, не имеющие навыков строительстве были назначены ответственными за ремонт и безопасность внешних стилей крепости. Но а люди, обладавшие первоклассными строительными навыками, были задействованы в работе над внутренними объектами. Давайте восстановим крепость и ее исходное состояние. Тогда нам понадобится много черного камня. Лорд инвестировал такие огромные средства на восстановление крепости, что даже появились задания по доставке сюда строительных материалов. Жители и начинающие торговцы постоянно приносят материалы, поэтому сейчас у нас должно быть их достаточно. Место, где буйствовали костяные драконы, действительно проблематичное. Насколько мы сможем ее восстановить? Настолько, насколько сможем. Мы должны постараться изо всех сил. Этот район был расплавлен дыханием дракона, и большинство опорных колонн сломано, так что восстанавливать придется половину всей инфраструктуры. М -м -м, с такими масштабами это будет полноценным строительным проектом. Для строителей, пришедших в крепость Варго, это была хорошая возможность оставить после себя настоящий след, а по мере выделения средств от лорда их выполнение росло еще больше. Башня, над которой летали костяные драконы, кажется, немного наклонилась. Центральная башня, которая была главной достопримечательностью крепости Варго. Глядя на нее издалека и даже вблизи, было видно, что она действительно как-то странно наклонилась. Удивительно, что она до сих пор не упала и не развалилась. Строители внимательно обследовали фундамент и выявили, что благодаря качеству материалов и прочности опорных столб вероятность ее падения практически нулевая. Виедним сказал нам, чтобы мы не трогали башню. С точки зрения вида полное восстановление крепости Варга стоило слишком много денег. Если начать восстанавливать здесь абсолютно все, деньги начнут уходить в немыслимых количествах. И в конечном итоге я останусь без гроша в кармане. Мало того, что в таком состоянии центральная башня притягивала бы взгляды людей, это было историческое место, в котором хранился сосуд жизни Берекона. Высокая и огромная конструкция была слишком ценной, чтобы ее снести и восстановить. Давайте просто оставим все как есть. Лучший способ сохранить памятник архитектуры – это не вкладывать в него деньги». Словно Пизанская башня, эта центральная башня могла стать настоящей достопримечательностью крепости Варго. Высокоуровневые маги, а также просто богатые люди любили строить свои собственные башни, то по сравнению с ними высота и наклон центральной башни был просто бесподобен. Больше нигде на Версальском континенте нельзя почувствовать подобное ощущения неименуемого краха, как у центральной башни. В настоящее время большая часть крепости Варго была разрушена, и это придавало ей заброшенный вид. К тому же постоянные нашествия монстров существенно препятствовали ее развитию. Если и был способ, который мог исправить эту угнетающую атмосферу, так это была скульптура. Вид поручил своим вивернам осторожно перевести к верхней части наклоненной центральной башни кое-какие валуны. «Если я сделаю скульптуру здесь», то каждый сможет увидеть ее. Без сомнения это было лучшее место для расположения скульптуры. Поскольку его работа должна была расположиться на большой высоте, ее нужно было сделать достаточно крепкой и способной выдержать дождь и ветер. Так что хрупкая и нежная скульптура в этом месте не годились. Эта работа должна соответствовать духу крепости Варга. Как и всегда, вид Недолго думал над тем, какую скульптуру будет создавать. Есть одна идея, место которой именно здесь. Он начал что-то вырезать из твердого куска породы. Игроки и жители, которые возвращались с работы или охоты, заметили, что Виит принялся за новую скульптуру. Он решил здесь сделать скульптуру. Очень любопытно, что же он задумал. Всякий раз, когда Виит начинал делать новую скульптуру, это всегда вызывало большой интерес со стороны жителей. Если он создаст хорошую скульптуру, как, например, в море, это поможет крепости во многих отношениях. Так что люди с нетерпением ждали, когда его работа будет завершена. Однако, так как Виит чередовал э, вояния с посещением подземелий и охоты, прогресс продвигался достаточно медленно. Должно быть скульптура наполнена кровью, потом и тяжелым трудом, поэтому и делается так медленно. Стоящее произведение искусства – это не то, что может сделать каждый. Игроки со счастливыми улыбками ждали результат. Вид создал шестиметровую скульптуру, которую можно было бы увидеть из любой точки в окрестностях. Со временем работа становилась более детализированной, а некоторые ее элементы можно было увидеть уже и невооруженным глазом. И, наконец, появилась отчетливая фигура Лича, в которого обращался Виит, но при этом облаченная в предметы Беракона. В прошлом Виит уже играл в облике Лича, когда был в Джигалазе и частенько задавался вопросом, сможет ли он стать наследником Беракона Деморфа и возглавить легиона нежити. Руководствуясь своей жадностью, он мог бы следовать приказам Великого Лича, а затем в один прекрасный момент предать его и забрать Бессмертный Легион под свое начало. Это был один из возможных вариантов развития будущего. Если бы Виит не шел столь долгое время по пути скульптора, то наверняка так все и произошло бы. Не знаю, какими эффектами она будет обладать, но наверняка получится исторической. Временами создание скульптуры могло привести к особым событиям. Вырезав статую Лича, его голова вновь наполнилась удручающими мыслями о необходимости сражаться с полчащей нежитью. Лич, стоявший на верхушке наклоненной башни, словно рассказывал о блестящих навыках ваяния вида. Он был сделан настолько детализировано, что издалека невозможно было отличить, настоящий он или нет. Тем не менее, чего-то не хватает. Глядя на завершенную работу, Виит решил добавить еще кое-что. Не бывает лечей без телохранителей. Закончив с лечом, Виит добавил двухметровых рыцарей возместия и рыцарей смерти. Но даже так, лечу не хватало какого-то блеска. Если сравнить скульптуру с великим Бараконом Доморфом, его работа получилась какой-то чересчур изолированной и одинокой. Нужно нечто более особенное. Виит вытащил из своего рюкзака очень полезный материал для ваяния – гнилые кости дракона. Если бы это были настоящие кости дракона, они считали бы ценнее золота или даже мифрила. Но так как дракон превратился в нежить, то, учитывая пониженную прочность и твердость, использование этого материала для кузнечного ремесла становилось менее эффективным. А так как конкретно этот костяной дракон был еще и воскрешен достаточно давно, прочность его костей была настолько низкой, что более они ни на что не годились. Драконии кости тоже были распределены среди игроков, но так как они не выглядели чем-то, что могло принести огромную пользу, то не пользовались особой популярностью. В прошлом мечи носили экипировку из костей дракона, изготовленную видом, однако шлицы и паладины не могли надевать вещи, связанные с нежитью. Так что ему достались дополнительные два набора костей, от которых отказались другие. Я должен использовать эти драгоценные материалы. Для соединения костей дракона между собой виду пришлось прибегнуть к плавке, которую он использовал в случае с материалами из стали. Было всего лишь три комплекта костей, однако некоторые мелкие части так и остались у игроков, а потому в качестве заменителя костного материала он использовал латунь. Однако, так или иначе, на центральной башне можно было создать всего три костяных дракона. Теперь это уже на что-то похоже. Как рамен с кимчи, суп с мясом и картофель со специями, это было фантастическое сочетание. «Дзынь! Пожалуйста!» Дайте название завершенной скульптуре. Что ж, серьезный, крутой, красивый, богатый, высокий лич вид со множеством приспешников нежити. Подтвердите название. Серьезный, крутой, красивый, богатый, высокий лич вид со множеством приспешников нежити. Верно? Минутку, такое длинное название будет слишком тяжелым. Скульптура представляла собой не только Лича, но и нескольких рыцарей смерти, рыцарей возмездия, призраков, а также другую нежить, расположенную вокруг. Поскольку Виит лично участвовал в цепочке заданий от бессмертного легиона, он мог идеально воспроизводить внешний вид любого мертвого существа. Нет, название скульптуры будет «Лич, который командует нежитью». «Дзинь, подтвердите название». Лич, который командует нежитью, верно? Да. Вы завершили создание выдающегося произведения «Лич, который командует нежитью». Вместе с служившим пристанищем нежити и ставшим вечно могилой Берекону де Морфу, было создано выдающееся произведение. Берекон – величайший лич, сотворивший множество злодеяний на Версальском континенте, Бесслословно, его деятельность повлияла на ход самой истории. Среди всех могущественных некромантов его магия не знала себе равных, но именно тот скульптор, благодаря которому Берекон -э де Морф отправился до вечной покоя, создав скульптуру, в очередной раз подтверждающий его высочайшее мастерство и славу. Художественная ценность – 8980, эффекты. Скульптура, лич которой командует нежитью, увеличивает восстановление здоровья и маны на 32% в течение следующего дня. Все характеристики увеличатся на 16%. Интеллект и мудрость навсегда увеличатся на 3%. Навыки некромантов в окрестностях увеличатся на 2%. Вызванная нежить будет обладать чуть большим количеством интеллекта. Предотвращает вторжение бродячей нежести. Потребление маны... На активацию навыков и заклинаний снижается на 6%. Мощь черной магии увеличится на 2%. В случае, если здоровье упадет ниже 50%, вы будете испытывать чувство неизбежности, а все от ваши атаки станут сильнее на 14%. Данный эффект не сочетается с воздействием других скульптур. Количество созданных выдающихся произведений – 9. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Вы получили опыт в ремесле. Навык понимания скульптур увеличился на 1. Слава увеличилась на 875. Искусство увеличилось на 33. Харизма увеличилась на 2. Мудрость увеличилась на 2. В связи с созданием выдающегося произведения все характеристики дополнительно увеличились на 3. Текущее значение скульптурного ремесла увеличилось с 6% восьмого продвинутого уровня до 14,6%. Игроки, с самого начала следившие за его работой, радостно закричали «Это же выдающееся произведение!». Некроманты, которые, как правило, были лишены подобных привилегий, сейчас выглядели среди игроков самыми счастливыми. Теперь представители этой профессии – были обречены никогда не покидать, никогда не покидать окрестности крепости Варг. Сражение с бераконом морфом взяло даже на повторных показах рекордные 24% рейтингов. Слава Виита взлетела выше небес, и он определенно стал первым по популярности игроком королевской дороги. Виит – мудрый лорд из северного континента. Игровые телестанции постоянно выпускали в эфир специальные программы, посвященные виду Это гарантировало им стабильный рейтинг, да и реакция зрителей была хороша. Помимо этого, ежедневно выходили новости, рассказывающие об изменениях крепости варгу. У игроков севера был по-настоящему живой интерес к месту, ранее служившему предстанищем бессмертного региона и ставшему новым домом для многих людей. По сравнению с многими игроками региона, количество игроков севера все еще было невелико. Однако численность игроков уже намного превосходила ту, которая была поначалу. К тому же немалый интерес к северу проявляли и игроки центрального континента. Кроме того, этим регионом правил никто иной, как бог войны Виит. Так что даже если здесь ничего не происходило, он все равно оставался в центре внимания. Именно поэтому, что ему удалось построить на пустынных землях из одинокой деревушки полноценный город, это место притягивало к себе внимание множество искателей приключений и служило источником их вдохновения. Это стало главной причиной, по которой на север ежедневно стекались люди из центрального континента. Люди, которым нужно в горы Лазарит, пожалуйста, подходите скорее, мы выдвигаемся прямо сейчас». Собираем группу для охоты в рудниках Тонро. Нужны около 200 человек. Это задание от гномов, и по нему требуется полностью зачистить рудник от монстров. Здешняя атмосфера была намного лучше, так что люди, впервые прибывшие в Мору, часто оставались в недоумении и долго к ней адаптировались. Игроки приходили сюда, будучи наслышанным о соборе, библиотеке и других великолепных зданиях. Также они слышали немало историй о статуе богини Фрей и башне света. Глядя на них своими собственными глазами, люди понимали, что эти скульптуры действительно соответствуют невероятным слухам, которые ходят про них. По сравнению с другими регионами, в море отдавалось предпочтение искусству, культуре и свободному духу. Здесь часто нужно было попасть на какое-нибудь представление или просто увидеть настоящую достопримечательность, окруженную различного рода развлечениями. А поскольку регион находился под благословением изобилия церкви Фреи, здесь было бесконечное количество еды. Регулярно проходили фестивали. И как только где-нибудь начинала играть заводная музыка, игроки тот чаши стекались в это место, чтобы передохнуть от изнурительной охоты. На площадях собирались толпы людей, и ищущих себе компаньонов для выполнение задания, а торговцы, даже не знающие о настоящей цене продаваемых вещей, радовали обновками начинающих игроков.